А потом клоунов повели смотреть комнаты. Наташе досталась большая комната с люстрой, диваном и даже котёнком. На стене висел список вещей. Люстра одна, диван один, котёнок Васька одна штука. Наташа обрадовалась котёнку Ваське одной штуки. Она сразу же помчалась к тёте Фёкле просить для Васьки молока одно блюдечко. Ашуру и Саню поселили вместе. В их комнате было две люстры, два дивана, два шкафа, две настольные лампы, даже телевизоров было два и два зеркала. Приложение третье. А рабочее место ученика. Наши клоуны неплохо устроились в своей школе. Я думаю, ребят, что вы тоже неплохо живёте у себя дома. По крайней мере, рабочее место у вас есть. Это удобный стол. Нужно, чтобы на нём лежали ручки, карандаши, ластики, фломастеры, линейка и постелин, и чтобы свет падал слева. Если свет будет справа, то тень от руки вам будет мешать. Если ваши родители не устроили вам такое место, если они что-то не допонимают, спойте им песенку. а рабочем месте. Слова мои, музыка ваша. Итак, песенка о рабочем месте. Дети, ребята, у которых нет своего стола для работы. У папы и мамы намета известно, свой стол на работе есть или станок, тогда ити нам постоянное место, чтоб каждый освоить грамматику мог. Автор Успенский, который им сочувствует. А я прогресса ради родителей прошу дать детям по тетради и па карандашу. Дети ребята, у которых пусть в нашей квартире от мебели тесно, шкафы и диваны стоят на пути, но всё же ребёнку рабочее место родители срочно должны отвести. Автор Успенский, который А я прогресса ради Родителей прошу дать детям по тетради и па карандашу. Дети, ребята, учёные и просвещённые люди стране нашей очень и очень нужны, поэтому мы прохлаждаться не будем, мы грамоте срочно учиться должны. Автор. А я прогресса ради и папам и мамам прошу дать детям по тетради и па карандашу. Если песенка не подействует, нарисуйте комнату, в ней стул, стол с настольной лампой. Повесьте рисунок на щётку или на веник и ходите по квартире, выкрикивая такие лозунги: "Тиль-тиль-теста, хочу иметь рабочее место! Не хочу быть бездельником, хочу быть академиком! Завтшнего дня вы не узнаете меня!" И такой Самый опасный для родителей призыв: каждому ребёнку дайте котёнку. Ну, котёнку вам так сразу не дадут. А вот рабочее место вы наверняка получите. Переменка. Юные читатели и слушатели. Когда перерезали ленточку у входа в новую школу, отрезали бороду дяде Шакиру, его какого-то гражданина, воську с продуктами. Вот какие были неприятности. Но их могло быть значительно больше. Ну вот, например, если с закрытыми глазами что перерезать, можно перерезать у идущего на свидание человека в галстуке с букетом цветов гастुक и хвостики ножки от цветов можно проходя мимо гимнаста на кольцах перерезать эти два канатика можно наткнувшись на машину перерезать её пополам а сам если запорож Можно перерезать брюки у идущего гражданина, и тогда могут спасть штаны. А можно в дождь перерезать ручки у зонтиков, и тогда все зонтички упадут, а люди скажут: "Подождём, а вы что можете ещё придумать?" Второй день занятий. Василиса Потаповна сказала: Дорогие учащиеся. Каждый культурный человек должен быть грамотным. Он просто обязан уметь читать и писать. "И неправда", моментально возразила Наташа. "Я, например, культурная. Не дерусь, не плююсь, где не надо, а писать не умею". "Я культурный", закричал клоун Саня. "У меня есть целых два носовых платка". Один мой, один для полкана отсчитать я не могу. Но культурный человек должен знать всё, настаивал Василий Спататный. Поэтому он читает газеты. А я радио слушаю, возразил скромный Шура. И тоже всё знаю: сколько гражданцев подмосковья, какие события сейчас в Африке. А какие события сейчас в Африке? спросила Наташа. Ай болит ещё там? Причём тут ай болит при Африке? Африка причём? Не знаю. Но мы не об Африке говорим. Значит, по-вашему, выходит, что учиться не обязательно, растерялся веселится Потапов. Выходит, что так выходит. Услышала она в ответ. Тут раздался треск мотоцикла. отъ приехала Ирина Вадимовна. За ней возник помидоров с портфелем подмышкой. Чем вы тут занимаетесь? Нам Василис Потапна объясняла, что учиться совсем не обязательно, закричала Наташа. Можно радио слушайте, всё знать. А если вам надо написать письмо товарищу, мы ему по телефону позвоним. А если телефона нет, Мы от письмо нарисуем, не унималась Наташа, при помощи картинок. Прекрасно, сказала Ирина Вадимовна. В таком случае мы проведём опыт. Мы с клоуном Саней уйдём в живой уголок. Он нарисует письмо, а вы будете его читать. Клоун обрадовались и стали ждать, а товарищ Помидоров читал газету. В живом уголке Ирина Вадимовна сказала Сане: Ты помнишь телеграмму, которую прислал нам Истейги? Конечно. Вот я и суй. Сайн крепко задумался, потом взял карандаш и нарисовал пчелу, куклу в пелёнках и в чепчике, человека с чемоданчиком с красным крестом и змею очковую. на кровати на подушке под одеялом